телеграммы. Святейшему Патриарху. Каждый год Рождественскую ночь вы, кормчий церкви всей Руси, поклоняясь в Вифлееме, роmathscrущемся начальнику жизни и смерти, смыслу жизни лобызая стопы его, принося свои первосвятительские мольбы, не забывайте просить себе здоровья, мужества, долготерпения и рмонах Семион. Святейшему патриарху, хранителю, насадителя православно радостной и непреложной истины. С Рождеством Христовым! Началом смысла жизни человека, Ваше Святейшество, Первосвятителя всей руси Дерзаю поздравить! С пожеланиями радоваться, Мирствовать духом, Беречь свое здоровье, Как хрусталик своего глаза, Ради Церкви и нас! Рождественский земной Лбом вам поклон! Иеромонах Симеон! Святейшему Патриарху. Примите Ваше Святейшество, мое наиискреннейшее поздравления с двадцатилетием архиерейства. Нелепо, странно, не знать нам, что Вы были, есть и будете под особым покровом Божьей Матери, чтобы нести бремя амафора, палицы, жезла Первосвятителя, быть всегда услышанным». «Будьте здоровы!» Иеромонах Симеон Святейшему Патриарху Вам, первосвятителю всей Руси, ежедневному безусловному Божию мученику ради нашего оправдания, вечного счастья нас, как полуверующих, сомнительно, так и обряды верующих, тупых умом от лукавства, нечестности, грубых, суконных, черных своей совестью, сердцем, вам в день вашего ангела пожелание здоровья быть великим монахом, сияющим светителем, что и даст вам непременно обязательно безмерные радости, Право править. Иеромонах семион Епископу Ставропольскому Антонию Приимите святителю Антонии Мое вам пасхальное Христос Воскресе, с пожеланиями здоровья, благополучия. Радуемся, ликуем, гордимся вами упорным обличителем и карателем нерадивых, ленивых, бездарных, сомнительно верующих пастырей. Неутомимо насаждайте истину, искореняйте обряды верства, мужайтесь, дерзайте. Почивший митрополит Антоний, несомненно, вами радуется Вам помогает, безусловно. Иеромонах Симеон Я примерял, измерял и смотрел по брани, по способностям в меру могущего вместить. Предлагал, измерял. Таинство покаяния и беседы с духовником – лучи и сила благодати Божией, обновляющей сердцем ум. исповедь у меня нужна для разбора фактов, грехов, их страсти, и как их выжигать, как лечить сердце, источник греха. И. С. Дорогие братья и сестры, старец и расхимонах Самсон похоронен на Николо архангельском кладбище, участок 33А, проезд до станции метро Щелковская, автобус 760, от станции метро Выхина автобус 706, остановка второй московский крематорий.